Глава семнадцатая Наш отъезд из оазиса, второй день путешествия по пустыне, зловещая встреча в ней, дальняя община, первое впечатление. Мы стояли, смотря вслед умчавшимся всадникам. Думаю, что не ошибусь если скажу, что мысли и чувства всех провожавших были одинаковы. Каждый из нас, как мог и умел, посылал свои благословения уезжавшему профессору и его новой жизни. В который раз я присутствовал при начале новой жизни человека, в которую его провожали и Лолеон, и Франциск? И каким диссонансом звучало для меня то, что каждый раз, был ли то убогий карлик, был ли то одаренный или даже гениальный человек, все начинали эту новую жизнь с печали, слез и тоски. И я еще ни разу не видел той духовной мощи человека, когда бы он шел в свою новую жизнь, радуясь и торжествуя, что пришел его момент внести свою часть труда в широкий мир. Я подумал о брате Николае, вспомнил его записи в книжке, вспомнил пир у Али, Наль, Али молодого и его страдания, и... Впервые закралось в мою душу сомнение. Сумел ли брат Николай начать свою новую жизнь с радости? Не пытайся решить уравнение со столькими неизвестными, мой дорогой следопыт. Весело сказал мне Иллион, возвращая меня к месту и времени. Тебе надо искать не ответы, как идут жизни со столькими неизвестными для тебя величинами. Тебе надо растить в своем движении, в своих перемежающихся сейчас любовь-энергию в геометрической, а не арифметической прогрессии. И первое, что ты для этой цели сделай, Помоги Егора собрать все вещи Натальи Владимировны. Когда мы будем уезжать, усади ее за Зейхедом на Михаре и оставайся вместе с Егора в роли рыцаря-охранника во все время путешествия при нашей молниеносной даме. Станислав и мистер Ольденкот поедут рядом со мною, а вы сзади нас. Если я доверяю твоему вниманию охрану этой женщины, это значит, что ты также должен забыть о себе и думать только о ней, как ты делал это в те часы, когда помогал ей читать книгу в комнате Али. Обязанность, возлагаемая мною на тебя в это мгновение, так же священна, как и та. Забудь же о себе». Думай о ней, и не забывай слов Франциска о бездне человеческого горя, прибавил иллалеон ласково потрепав меня по плечу. Я был несколько престижен и в то же время умилен деликатностью и любовью Иллалиона, умевшего всегда и все понять и сделать легкой и священной всякую задачу, которую он давал и которая оказалась трудной? Когда он приказал мне собрать вещи Андреевой, стать ей рыцарем в пути, нечто вроде протеста и даже возмущения, нечто вроде горечи от расставания с Сололеоном, Точно я был недоволен, что кто-то другой займет в пути мое место рядом с моим дорогим наставником, вихрем пронеслось во мне, и все это сразу же схлынуло. Стоило ему вызвать в моей памяти ту Наталью Владимировну, которую я вводил в божественную комнату Али. Я поклонился низко-низко моему чудесному воспитателю, Понял по его ответному поклону и взгляду, что я не только прочтен до дна, но и прощен до конца. И радостно бросился к Егора звать его к новому делу. И тут же поймал себя. Ведь и мне сейчас указали нечто новое. И я это новое начал с печали. Неужто же это закон для всех? Думал я, собирая в плетеную корзинку вещи Натальи Владимировны, и поражаясь тому, какое количество их она набрала с собой. И чего-чего тут не было. И кружевные косынки, какие она обычно носила на своих непокорных волосах, и детские игрушки, и бусы, и зеркала маленькие и побольше, точно она собиралась дарить их, каким-нибудь заброшенным жителям пустыни. И книги, и пряники, и финики. Дойдя до этих последних, я уже готов был прийти в отчаяние, как ко мне подошли мои вчерашние собеседницы за ужином. «Ну, это вы делаете совсем не так», сказала мне старшая, выбрасывая на высокий каменный стол из корзинки все, что я с таким трудом Туда запихал, и что было похоже на багаж корабейника. Сейчас мы разложим вам все по сортам и уложим в пальмовые корзиночки. А финики и пряники положим в специально для этой цели сплетенные мешочки, которые вы привяжете сбоку корзинки. Тогда можно будет их доставать, не делая беспорядка в большой корзине. Не успел я оглянуться, как вся работа была закончена. Я представил моим дамам Игору, которого они очень сердечно приветствовали. «Теперь пойдемте, вас ждет у нас завтрак», — сказала старшая. «Не сомневайтесь», — прибавила младшая, заметив мое колебание. «Доктор иллалеон и дедушка уже у нас. Вас вместе с вашим приятелем приглашает дедушка. Он желает угостить вас нашим обычным завтраком, чтобы ваше представление о нашей жизни в пустыне было полнее. Кроме того, у него, кажется, есть надежда упросить вашего великого друга-артиста показать нам всем, как надо читать великих поэтов. — Тебе не поручали, дорогая, ничего передавать, — перебила ее старшая. — Дедушка очень просит вас обоих сейчас к нам. — Пойдемте же, а то кофе остынет, — улыбнулась она нам. Мы с Егора посмотрели на свои запыленные руки и одежды. Наши дамы мгновенно подметили наш взгляд, без слов нас поняли и отвели к тому домику в где нас приводил в себя Ясса. Мы и сейчас нашли его там. Наши спутницы прошли в сад, взяв с собой эту, через несколько минут мы к ним присоединились, соперничая с ними в белизне их туалетов. Я был рад, что обе дамы щебетали Сыгора с особенным интересом, узнав, что он тоже артист и нередко выступал вместе с Бронским в его спектаклях. Я несся мыслями за профессором. Как разные были мои чувства сейчас когда я мысленно летел по пустыне за Зальцманом и тогда, когда я мчался за Беатой. Тогда я не сознавал ни себя, ни ее, отделенными от всей жизни. Я составлял одно целое с нею, с пустыней, со всей вселенной, с Богом. Там я пел со всем меня окружающим, Песнь торжествующей любви. Здесь я видел отделенное бедное сердце, не имевшее еще сил осознать себя единицей всего мира. Я понимал, что профессор не видел еще в человеке частицы единого, но читал только его внешнюю форму и по ней судил о ближнем. Давно ли я Думал так же. Не знаю, долго ли мы шли, но когда неожиданно передо мной выросла громаднейшая фигура дедушки, я точно с неба свалился, не сразу сообразив, где я, чем насмешил всех, а особенно Андрееву, которая, не удерживая веселого смеха, сказала мне, — «Ну и пожалела бы я тех, кого бы вам поручили в пустыне, Левушка. Вы, наверное, забыли бы, что в пустыне бывают внезапные бури, очень опасные, и, унесясь в ваших мечтаниях, вы предоставили бы силе стихий всех ваших подопечных». «Это очень грустно, дорогая Наталья Владимировна» что именно вам дал Иллалион такого немудрящего рыцаря, как я, в охраннике по пустыне. Вся моя надежда на то, что его же высокая любовь не позволит мне на этот раз выбиться из глубокого благоговения и сосредоточенности, которых я служил вам в комнате Али. А в данном же мне сейчас поручении, узнав о вашем недоверии к моим силам, Я попытаюсь удвоить свое усердие. Ответил я, впервые, ничуть не смущаясь сарказмом ее глаз, электрических колес, которыми она меня пронзала и едкостью тона, хотя она и прикрывала его добродушием. Ко мне подошла леди Бердран и, радостно пожав мне руку, сказала, я так счастлива, Левушка. Иллалион сказал мне, что я поеду в одном ряду с вами. Когда я подошел к дедушке, он положил мне на плечи свои могучие руки, и я мгновенно убедился, что Голиаф подвергся превращению в Давида, ибо я был ему ниже плеча и мог на него смотреть, только подняв голову кверху. «Мой милый гость, я не так давно получил книги от моего друга сэра Уоми и прочел ваш рассказ. Я едва поверил, когда Эллион сказал мне, что автор юноша, почти мальчик. Если бы вы много раз в жизни были рассеяны в отношении к внешним вещам, то та глубина, куда вы проникли в вашей книге, Уже сейчас, несмотря на ваш возраст, говорит одно, вы идете вожаком, и для вас нет мерила обыденности. Примите мою благодарность. Если бы я мог выпустить во Вселенную такую цельность устремления, какую обладаете вы, я был бы счастлив». Великан усадил меня теперь совершенно сконфуженного рядом с собой перед дымящейся чашкой кофе. Не смущайтесь, мой дорогой. Здесь в пустыне мы привыкли свободно оценивать таланты друг друга. У нас нет предрассудка зависти, как нам не свойственна и ревность. Мы нередко соревнуемся друг с другом, и всегда честно, и просто Признаем себя побежденными, если противник побил нас талантом. И вы не смущайтесь моим восхищением. Я просто счастлив приветствовать в вас ту силу одаренности, которая поможет многим и многим выйти из кольца их предрассудков и понять, что значит иметь глаза и уши открытыми он придвинул ко мне несколько маленьких корзиночек очень изящно сплетенных из пальмовых волокон и наполненных хлебцами ковришками и печеньем я понимал что все это хлебные продукты оазиса разнообразно сделанные из муки но в форма хлебцев то напоминало картошку а цвет вызывал представление о сахаре то походило на морковь Я не знал, что к чему подано, и смотрел на все корзиночки сразу и не мог решить, с чего мне начать. Хозяин пришел мне на помощь, говоря, «Нам приходится приспосабляться к ежедневной потребности, живя в пустыне. Мы не можем рассчитывать, что идущие к нам и от нас караваны всегда будут в срок возвращаться» и снабжать нас муку из пшеницы, которая, как и рожь у нас, не родится. Наши хлебцы всегда с подмесом муки, из плодов хорошо рождающихся у нас манговых и мучнистых деревьев. Поэтому внешний вид наших хлебцев неказистый, и слишком бел для глаз европейцев не было еще ни одного человека, впервые видевшего наш хлеб, который не задумывался бы над ним, как это сделали сейчас вы. Но точно так же не было ни одного европейца, который, попробовав, не одобрил бы нашего хлеба. Рассул был ласков. В его глазах не было ни искорки юмора. Он смотрел на меня с отеческой нежностью. Великан сам положил мне на тарелочку из пальмового дерева несколько хлебцев, придвинув красивую небольшую масленку из слоновой кости, полную свежего масла, и подал широкий и короткий нож, также из слоновой кости. Я обратил внимание не только на красоту вещей, на белоснежность скатерти, но и на руку самого великана. Это была огромная темное, но красивая и необычайно пропорциональная рука. На среднем пальце ее сверкал древний перстень, изображавший голову сфинкса, в которой сиял желтый бриллиант. Я подумал, что Клафт на голове самого хозяина был бы в полной гармонии со всей его фигурой, и в нем Рассул был бы похож на египетского жреца. Я не успел додумать свои мысли. расул снова посмотрел на меня, и на этот раз в его взгляде было то же озорное, подшучивающее выражение, с каким он глядел на меня за ужином, когда я рисовал себе его мчащимся на мехаре. — Нет, — сказал он мне, улыбаясь, — знатные египтяне не ездили на верблюдах, но не любили лошадей и слонов. Если уж, по-вашему, я не умещусь на коне, надо меня посадить на слона. На белом я темный был бы особенный эффектен. Рассул весело рассмеялся. Я же, заметив улыбку Илла и его ласковый мне взгляд, вспомнил, что мусором мыслей засорил текущую минуту, вздохнул и сказал Дартану. Опять проштрафился. — Нисколько, — ответил мне он. — Но надо усерднее кушать, так как время не ждет. Скоро ваш караван двинется. Он поручил меня одной из своих внучек, приказав накормить меня досыта Но, зная наставление иллалеона перед отправлением в путешествие много не есть, Я не выполнил желания моей милой дамы и не съел половины того, чем она меня потчевала. Первым из-за стола поднялся хозяин, за ним встал и Лолеон, и все остальные. Когда мы вышли к концу аллеи усаживаться на мехаре, то оказалось, что оставалось в оазисе только часть нашего отряда. Весь караван, шедший вчера сзади нас, уже давно ушел вперед руководимый Никито. Я был очень удивлен и подумал, как совершает это трудное путешествие сестра Карлотта, которая и в общине большую часть дня все лежала в постели. Не беспокойся о тех, кого я тебе не поручал, но будь собран и до конца бдителен с теми, кого я тебе поручил. И от обязательной заботы, о ком еще тебя не освободил, Левушка, сказал мне Иллион, старушка преблагополучно спит и не испытывает никаких тягот пути. Смотри, и он указал мне на Андрееву, нетерпеливо топтавшуюся у своего мехари, которого держал Зейхет. Я быстро подошел к ней, подозвав Егора, и мы втроем с большим трудом усадили ее в маленькое седло так чтобы ей было удобно и чтобы с нее все не спадало пот катился градам со всех нас и все же если бы милосердный и ловкий Ясса не вмешался в наше дело мы не смогли бы покрыть ее плащом и зашнуровать как следует так как она спорила и сбрасывала себя все, разрушая нашу работу. Мне помогло сохранить полное спокойствие мое воспоминание о белой комнате Али. Но оно помогло мне, а не делу. И ясся же, точно укротитель непокорной львицы, что-то бормоча на непонятном мне диалекте, который, казалось, понимала Андреева, Ласково-ласково, как заботливая нянька укутывал грузную женщину, и она подчинялась, даже не думая протестовать. Еще и еще раз я понял, до чего многому должен еще учиться. Я ясно понял, что и самообладание может быть бессмысленно, если оно акт чисто личный а не действенная сила та сила, что вбирает в себя эмонации и раздражение встречного и тушит их как глухая крышка плотно покрывающая горшок с красными углями и сдерживающая их огонь. я понял сейчас почему влияние иллеона и других моих высоких друзей так освобождает людей и дает им блаженное чувство облегчения. Их мудрое самообладание, лишенное всякой памяти о себе, этой назойливой требовательности собственного «я», льет энергию своей любви во все дела человека, с которым они общаются. И я понял, что виновен в том, как прошла встреча с человеком. Какие чувства в нем пробуждались при встрече со мною. В эту минуту как никогда мне была ясна пропасть между той ступенью, где жил я, и между величием света, где жил иллеон Я снова вздохнул и услышал нежный голос Иллалиона. «Мой мальчик». Привыкни делать каждое текущее дело, как самое важное. Привыкни не пересыпать перцем своих благих мыслей действий своего дня. Этим ты затрудняешь не только одного себя, но и всех тех, кто живет вокруг тебя. Иди, простись с хозяином. Я займу твое место рыцаря на это время подлинно Талии Владимировны. Иллы Леон подошел совсем близко к Андреевой и что-то стал говорить ей, но так тихо, что никто разобрать его слов не мог. Мы с Егора пошли прощаться с Рассулом. Я везде искал глазами Бронского, недоумевая, где бы он мог быть, так как он раньше всех вышел из-за стола и в сопровождении двух мужчин, жителей Оазиса, куда-то ушел. Я нигде не видел артиста, Стал было уже беспокоиться о нем, но вовремя вспомнил о перце своих мыслей. Когда я подошел к Рассулу и, кланяясь, благодарил его за гостеприимство, он взял обе мои руки и, глядя сверху вниз, мне в глаза сказал «Радостно мне сегодня, радостно на много дней вперед, что встреча с вами» дает мне возможность вернуть вам мой старый долг. Когда-то ваша белая птица была вашим врагом, показал он на эту, прижавшегося к моей ноге. В одной из воплощений этот враг убил вас. Но, умирая, вы защитили меня от него. и остался жив, помнил о вашей защите помнил о своем долге вам, но в течение многих веков не имел возможности возвратить вам хотя бы свою благодарность. Примите от меня эту вещицу. Это очень древняя вещь. Она принадлежала одному египтянину и напоминала ему о неизбежной ступени в пути совершенствования каждого человека о гармонии. Возьмите ее от меня. Редко бывают в жизни вещи, неоплаканные слезами, не напитанные вибрациями скорби и стонов. Если иногда людям и попадают в дар вещи великих, имевших души чистые и свободные, они делают себе из них талисманы прибегают к их помощи в своих мольбах и передают им невидимые токи своих страданий. Эта вещь чиста. Она принадлежала существу такого высокого духа, радость которого не омрачалась ни на единый миг за всю жизнь, хотя видимых причин для этого было немало. Все, чего я хотел бы пожелать вам, из глубин моей благодарной памяти. Сохраните ту цельность верности до конца, в которой сейчас живете, и великая жизнь поддержит вас, вожака человечества, в том месте, к которому она теперь подвела вас. Никто не может выполнить величайшие задачи, которую на него возлагает великая жизнь в одно воплощение. Целый ряд их, следующих друг за другом, поднимает в человеке на высоту совершенства, таящиеся в нем силы. Вначале как качество, потом как аспекты единого, постепенно создавая из человека формы, человека огонь. Огонь ваш, горящий уже теперь костром, должен принять форму шара, чтобы стать гармоничным путем для истины. Пусть же эта вещь высокого радостного духа поможет вам в этой великой и трудной работе. И он подал мне небольшую пластинку на золотой цепочке из звеньев в виде головок сфинкса, на которой было изображено солнце и его лучи. Причем само солнце представлял большой желтый алмаз, и такие же камушки сверкали в глазах сфинксов. Я был так потрясен его словами, восхищен подарком и в то же время огорчен. Опять у меня ничего не было, чтобы я мог дать любезному хозяину взамен его дара. Он прочел мою мысль и сказал, «Жизнь, которую вы когда-то подарили мне, ваш вековой подарок, а теплота сердца, которое вы обласкали меня сейчас, ценнее всех даров, которые вы могли бы мне дать. Но если бы вы желали, Если бы у вас было радостное желание оказать мне услугу, и обратился бы к вам с одной просьбой. В ответ на мой восторг быть ему полезным, он продолжал. В дальней общине, куда вы теперь едете, есть несколько домиков, где живут люди нашего оазиса. Несчастных, которые нигде не могут достичь мира в сердце, везде много. Им кажется, что не их собственная строптивость гонит их от людей, заставляя их самих отъединяться от своих ближних, но что окружение не дает им возможности развиваться в том духовном богатстве, которое они в себе носят. Такие и наши строптивцы, объехавшие чуть ли не весь мир и не нашедшие себе нигде покоя, Живут в дальней общине. Время от времени мы посылаем им вести и посылки с Родины. Но чтобы можно было послать им весть, надо, чтобы вестник был верен до конца, целен до конца и добр до конца. Только через такого вестника поданная весть не причинит нового бунта и нового пароксизма отрицания Этим несчастным. В вашем лице мы могли бы иметь такого гонца. Согласны ли вы им быть? «Вы слишком хорошо читаете в моем сердце, чтобы задавать мне этот вопрос», — ответил я. «Если считаете меня гонцом достойным, я готов». Расул вынул из кармана своего плаща объемистую пачку писем, перевязанную тонкой лентой из пальмовых волокон, вложил ее в красивый мешочек, сплетенный как циновка, и подал мне, говоря. «Все эти письма я прошу вас передать лично людям, которым они адресованы, но не сразу передавайте их». Сначала вам надо познакомиться с каждым из тех лиц, кому я прошу вас отдать письмо. Важно в этом случае общение со строптивцами, чтобы гонец знал и помнил не только о любви и заботах тех, милосердия и дары которых он вообще несет в серые дни жизни Земли, но важно чтобы его собственная активная сила доброты жила и, действуя в гармонии с их любовью, сумела внести мир в сердце строптивца хотя бы на тот краткий миг, пока совершалась передача вести. Гонец должен найти в себе то истинное самообладание, от которого затухает раздражение во встречном. Вы сами прошли мучительный путь постоянного раздражения, и ваша верность помогла вам выйти в ступень цельной доброты. Ваш новый путь бдительного внимания к каждой встрече дает вам возможность подниматься выше к ступени гармонии Учителя. Не каждый ученик может продвигаться в высоту тех путей, где действует учитель. Туда проходит только тот, кто сумел дойти до самообладания как действенной силы, помогающей освобождаться встречному от его давящих страстей. По внешности, по суду людей недалеких и нечутких, ученик может обладать большим темпераментом, чем им бы это казалось уместным для ученика. И по неразумию своему они считают такого ученика раздражительным или плохо воспитанным. Не раз в жизни вам придется столкнуться с этим. Но на суд людей вы никогда не обращайте внимания. Они судят по степени своего ума. А учитель судит о вас по действию вашего сердца, культуру которого может видеть лишь тот чье сердце бьется в ритме Вселенной. Таких сердец на Земле не так много, и отсюда идет некоторая внешняя обособленность учеников. Этим смущаться нельзя. Надо глубже разрывать внутренние перегородки между собой и людьми и вводить в каждое общение силу энергии тех, кто ведет вас, никогда не давая вам чувствовать огромной пропасти между их и вашим духовным миром. Познакомьтесь лично с каждым из моих адресатов. Научитесь овладевать их эманациями себялюбия и самоуверенности. Научитесь тушить огни их чрезмерно развитого астрала. Научитесь вводить в действие в каждой встрече с ними Энергию вашего высокого друга-флорентийца Как такт и обаяние И только тогда Подайте каждому его письмо Вас поражает, что Франциск также давший вам письма к строптивцам В дальней общине Ни о чем вас не предупреждал А просто велел вам передать их его адресатам Неся его чашу в руках Вы молоды, мой друг. Вы еще не можете ни воспринять, ни охватить полностью мощь и высоту любви Франциска. Его освобожденная любовь несет всем такую непобедимую силу, что рука, подающая его весть, может быть только чиста. Сила Франциска. Радость его сокрушают все условное в людях сами по себе, не нуждаясь в содействии гонца. Если гонец может подать его весть, значит, он чист сердцем. Если бы гонец вздумал кого-либо обмануть, он сгорел бы мгновенно, превратившись в груду пепла, или же стал бы безумным если бы его преступление было легче обмана, но все же не слобы встречным себя, а не человеколюбие. Закончив этими словами свою речь, Рассул обнял меня и велел двум своим внукам подать мне ряд посылок, предназначенных тем же людям, к кому он дал мне письма. Я был глубоко взволнован словами Рассула и его доверием к моим силам. Я мысленно не расставался с моим великим покровителем флорентийцем и молил его помочь моим рукам сохранить чистоту и держать чашу Франциска, ставя его прекрасный образ между собой и каждым встречным, пока буду в дальнем общении. Едва я справился со своим волнением, как увидел Бронского, подходившего к нам в большой группе молодых мужчин и женщин. По виду Станислава, излучавшего необычайный энтузиазм, я понял, что он пережил и еще переживает момент творческого вдохновения. Из долетавших к нам отдельных слов его речи можно было понять, что он дает наставление о какой-то театральной пьесе. Когда вся группа приблизилась к нам, Артист остановился, как бы слетел с неба на землю, сразу же, как в сказке, лицо его приняло обычное выражение, и он беспокойно сказал. — Неужели я опоздал и задержал вас, Левушка, и вы один ждете меня здесь? — Не беспокойтесь, — ответил ему за меня Дартан. — Учитель Иллалион распорядился дать вам время осмотреть наш театр и прочитать моим артистам несколько бессмертных произведений. Караван ушел вперед, а Эллион по обыкновению не потерял ни одной минуты времени в пустоте. Я же приношу вам мою благодарность за то, что вы помогли моим внукам и внучкам понять, как выйти из тупика в искусстве, куда они забрались. Конечно, ваши советы, как молния, помогли им увидеть, что такое истинное искусство. Но одно дело понять, а другое дело суметь. На вашем языке, как вы сказали мне вчера, «знать» значит «уметь». Не откажите нам в более длительной помощи. Поживите с нами. И поучите нас, если такая самоотверженная задача не кажется вам слишком низкой для вашего гения». Я опускаю ваши последние слова, считая их просто одной из форм и фраз восточной вежливости, с которой я не раз уже сталкивался в жизни и никогда не был настолько находчивым, чтобы найти подходящий ответ. Не допускаю мысли что вы не видите, как глубоко я поражен достигнутыми в пустыне успехами, пониманием и преданностью искусству. Я хочу пожить у вас и поработать с вашим театром. У меня есть и блестящий режиссер, мой ученик Егора, преданность делу которого, пожалуй, превосходит даже мою. Но в эту минуту перед нами обоими стоит иная задача. Мы не можем оставить нашего великого друга, учителя Иллы Леона, за которым мы сейчас следуем, но если он разрешит нам возвращаясь мы останемся у вас в оазисе и поработаем столько времени сколько сам учитель иллалеон найдет нужным нас здесь оставить ясовподал знак к отъезду и мы сопровождаемые целой толпой людей смотревших на бронского как на бога отправились к михари Здесь мы увидели, что и Лолеон, и мистер Ольденкот уже уехали. Станислав, который должен был ехать рядом с Лолеоном, растерялся, увидев своего мехари, одиноко стоявшим в тени пальм. «Не волнуйтесь, друг», — ласково сказал Дартан. И Лолеон распорядился, чтобы я помог вам догнать его. Я велел оседлать вам моего особенно быстроходного мехари, и сам довезу вас до иллеона не пройдет и часа как вы будете с эллеона а я возвращусь обратно михари же мой имя которого отчаянный пусть станет вашим он назван так по некоторым своим озорным качествам но если он понял что ему вручается забота о жизни того кого он несет на себе Он верностью своей будет стоек и тверд до последнего дыхания, отстаивая всадника в опасности, и доставит порученного ему в надежное или нужное место. Сейчас отчаянный понял свою задачу. Он принесет вас целым и невредимым к нам обратно, хотя бы самому ему пришлось пасть мертвым у моих ног. Садитесь, друг. На прощание. Прочтите еще что-нибудь в вашей будущей пастве. Бронский сел на подведенного ему огромного мехари. Ясса набросил ему белый плащ, и я увидел оживший картину Беаты. Таким же блеском энтузиазма сверкало сейчас лицо артиста, каким она изобразила его на своем полотне. На мгновение он как бы призадумался, а затем... Я даже не сразу понял, что он декламирует прощание с народом римского вождя перед дальним и опасным походом. Речь его была так проста и естественна. Обращение к отдельным лицам и заветные прощальные слова звучали так подходящие к случаю, что вернуло меня к действительности только последнее обращение римляне. Вернусь ли я? Или весть о гибели моей дойдет до вас? Помните одно. Я был верен вам. И не мне, но вам, Отечеству, будет принадлежать вся слава, если я вернусь покрытой ею. Вы же живите без меня так, как будто каждый день вы приносите богам клятву верности охранять мир внутри Отечества, как я иду завоевывать ему славу вовне. Прощайте. Мир вам. Это были последние слова Бронского. И как они были сказаны. Передо мной вырастал Рим, и я забыл, кто и что я, что я только левушка лови ворон. Я был римским гражданином, я возвращал клятву верности своему вождю. О, сила искусства, сила сердца человека и его таланта! Где же предел твоей мощи? я сотормошил меня, говоря, что пора ехать, что остроглазая совсем рассердится. Я не мог сразу перескочить какой-то границы, с большим трудом влез в самого себя, увидел вдали облако пыли, скрывавшее Бронского и дортана и подошел к своему мехаре рядом с Андреевой. Я приготовился выслушать ее недовольный выговор, И был крайне поражен, встретившись с ее огромными глазами, в которых еще сверкали слезы, и выражение которых было кроткое, умиленное, точно ей было пять лет. — Понимаю вас, Левушка, — ласково сказала она мне, — как часто в жизни я понимала свое ничтожество, встречаясь с силой истинного гения если бы я навеки запомнила эти дни, этот миг особенно, я научилась бы действенному самообладанию. Когда Иллион уехал, я разрывалась от нетерпения и досады на вас и Бронского, на ваше промедление. Сейчас я благословляю артиста. Сказанные им слова – Сотни лет назад написанные, мертвые, когда их читаешь, разрезали во мне моими же страстями сотканные веревки и помогли мне раскрыть крылья, единственные крылья ученика, если он хочет двигаться вперед, безоговорочное послушание. Ничего больше не прибавила Наталья Владимировна. Но я понял, что огонь гения Станислава разбил в ней что-то, мешавшее ей достичь в себе гармонии. Еще раз я поразился, как разнообразны и неожиданные поводы, ведущие нас к раскрепощению. И как неповторимые долги пути каждого до того момента, пока борьба в самом себе подведет сознание к такой степени гармонии, где озарение может проникнуть в святая святых собственного сердца. Мы не одни двинулись в путь. Довольно большая группа всадников и всадниц, обитателей оазиса, на маленьких хорошеньких лошадках арабской породы окружила нас, заявив, что проводят нас так далеко, как позволит дедушка то есть пока они не встретят его, возвращающимся после встречи Бронского с Эллолеоном. Мне было забавно наблюдать, как мчались легкие лошадки, казавшиеся игрушечными рядом с нашими мехари, как они отфыркивались от пыли и были к ней, казалось, гораздо более восприимчивыми, чем сидевшие на них дамы, перекидывавшиеся словами с нами и между собой. Мы весело ехали версту за верстой. Я не ощущал усталости и немало удивлялся, что всегда веселая и остроумная в каждом обществе Наталья Владимировна была на этот раз очень серьезна, задумчиво и молчаливо Не могу сказать, как долго мы ехали по пустыне, но думаю, что проехали уже более трех часов. Я начал несколько уставать и чувствовать жажду, как с нескольких сторон сразу раздались возгласы «Дедушка!». Я положительно ничего не видел, что я мог бы принять за дедушку, особенно учитывая размеры великана. Я видел один однородно блестевший песок. Но ехавшая подли меня дама указала мне маленькое облачко пыли, которого без ее указания я бы и не приметил и отнесся с недоверием к ее дальнозоркости, но через некоторое время и сам стал различать в центре пыльного облачка, становившегося все больше, смутный силуэт всадника. Мы ускорили аллер и через непродолжительное время окружили Рассула. Еще раз попрощавшись с нами, он сказал, что в получасе езды Иллолеон ждет нас у одного кочующего бедуинского племени в крошечном оазисе. Послав благословение нашему пути, Дартан, окруженный своей семьей, продолжал свой путь домой. Действительно, минут через сорок мы увидели маленький оазис и вскоре благополучно соединились с иллеоном и его спутниками. Снова волна новых впечатлений охватила меня. Я понимал речь этого полудикого племени, чему очень обрадовался впервые, имея возможность применить к жизни один из языков, выученных в общине. Меня поразили бедность, грязь и полная некультурность этого небольшого племени. Попав сразу в оазис Дартана, очутившись в кусочке почти европейской цивилизации среди пустыни я ожидал что все встречаемое в ней будет похоже на этот оазис сейчас мне стало ясно сколько труда должен был положить на свое дело дартан и какую огромную поддержку и помощь он несомненно получал от али Мне было странно, как, возможно, в нескольких часах езды от Дартана такая тьма, в какой жило это полудикое племя. Увидев Иллалиона, разговаривавшего с кем-то, я подошел и прислушался к его разговору с несколькими стариками, очевидно, вождями племени. Сначала мне показалось, что они на что-то жалуются и в чем-то стараются оправдаться перед Иллолеоном. Но затем я понял, что старики дают Иллолеону отчет в сумме израсходованных ими денег, объясняя ему свои неудачи в тех начинаниях, которые он им рекомендовал. Неудачи ваши Не от того произошли, что вы применяли новые способы обработки слоновой кости и пальмовых волокон, которые я вам указал, а только от того, что вы, делая по-новому, не до конца применяли новые способы. Вы все старались соединить новое и старое, а я вам в самом начале говорил что надо делать или по-вашему, и тогда оставаться нищим бродячим племенем, или осесть в оазисе, в той его части, что отвел Дартан. Там надо было выстроить себе хижины и маленький завод и стать зажиточным племенем. Посмотрите, как вас мало осталось. Неужели вы, старейшие вожди, какими себя считаете, Не понимаете, что все молодое и лучшее у вас вымирает, потому что вы не умеете заботиться о подрастающем поколении, а не потому, что судьба с ее неудачами преследует вас. Вы утверждаете, что ваше новое поколение растет злым, не повинуется вам и разоряет вас, нарушая солидарность вашего народа. А я утверждаю что вы мало любите свой народ и не заботитесь о его будущем. Ваша лень заставляет вас искать случаи избывать сырье вместо того, чтобы обрабатывать кость, делать из нее прекрасные вещи, образцы которых я вам дал. Ваше молодое поколение не может больше жить в той тьме и грязи, к каким привыкли вы. Я еще раз предупреждаю вас, присоединитесь к азису Дартана, или вы все вымрете. Когда я говорил с вами в последний раз, я вам объяснял, что каждое племя может сохранить жизненность только в том случае, если его кровь освежается притоками иной крови, имеющей в себе зародыши главной силы к победе – мужества. Вы вялы, и мысль, которая пробудилась у вашего молодого поколения, не видит перед собой пути, куда направить энергию. А люди, не знающие, к чему приложить свою энергию, прикладывают ее к ссорам и разврату. Вы говорили мне, что вы поняли необходимость культуры для вашего племени. Но все это были одни слова заботы о людях вы не проявили не думайте что небеса которым вы учите молиться детей пошлют вам помощь а вы будете ожидая ее бродить по пустыне и равнодушно смотреть как вымирает ваше юное поколение если вы любите свой народ действуйте как я вам указал и запомните дважды вы получали зов И помощь от меня. Дважды я вам указывал путь к труду и свету. И оба раза вы горячо уверяли меня в своей готовности трудиться. И оба раза, истратив попусту время и деньги, вы возвращались к своей первобытной лени и тьме. В последний раз... Я предупреждаю вас, нельзя стоять на месте. Вы поняли, что вы не можете отъединяться от людей, что в отъединении для вас гибель и смерть. Жизнь для вас возможна только в единении с людьми, у которых вы можете научиться труду и найти защиту. Если и на этот раз вы не послушаетесь моего совета, Первая же буря в пустыне погребет вас, так как вы слишком малочисленны, чтобы защититься от нее. Прощайте. Не ищите оправдания себе. Вы взялись вести свой народ, а никакой любви к нему в вас нет. Вы стараетесь только обмануть самих себя, уверяя меня, что новые способы не подходят в пустыне. Вы не подходите к новым способам, так как не видите ясно перед собой русло, куда должна вливаться новая сила вашего потомства. Гибель молодых лежит на вас и ни на ком больше. Ответ за них вы будете держать, так как нет Бога, карающего ваше племя, а есть только ваша лень, отсутствие забот и любви. Не нужна великая наука, чтобы действовать правильно для пользы и счастья своего народа. Но нужна великая любовь, которая учит беречь человека. Не Бог, а вы поставлены беречь своих людей. Не старайтесь сбросить себя ответ на Бога. Только тот может видеть Бога в небесах кто научился видеть и любить его в человеке. Помните, что я сказал вам сейчас, и не ждите помощи извне. Только в себе найдите любовь. Любовь ваша родит энергию, а энергия откроет вам новый путь труда. Трудясь, найдете вновь здоровье. Иллы-Леон повернулся к своему мехаре, велел нам всем садиться, и через несколько минут мы были снова среди пустыни. На этот раз все мое внимание сосредоточилось внутри меня. Я смотрел в свое сердце и, казалось мне, сам читал в нем свои промахи и видел разрывы внимания, когда целые куски жизни, а не маленькие мгновения ее, проходили в пустоте. Среди мыслей и слов, подобранных мною за эту ночь, наиболее сильное впечатление произвели на меня прощальные слова Франциска, обращенные к нам с Бронским, о дальней общине, о бездне, страдании и отчаяния людей, перед которыми муки бедных карликов в трапезной он считал пустяком. Кто же жил в дальней общине? И почему люди могли впасть в такое море страдания Этот вопрос неустанно звучал в моем сердце. Я старался выбросить из него все личное и думать только, как пронести в себе чистый храм в тот кусочек мира, где собрано столько страдания. Иллалион умерил ход своего скакуна. Через несколько минут мы перешли на шаг, и он сказал нам. Все вы сейчас сосредоточены, и каждый по-своему стараетесь собрать все лучшее в себе, чтобы въехать вместо печали во всей чистоте и мужестве. Я хочу обратить ваше внимание, ваше особенно бдительное внимание, как приготовить себя к встрече, если вам известно, что встречный великий страдалец. Я употребил это слово «страдалец», потому что с этой ночи ни для одного из вас уже не может быть понятие «грешник». Все, совершенное человеком в его воплощениях, если бы оно для понимания обывателя было смертельным грехом, для вашего понимания может быть только той или иной формой страдания, в которое вы должны внести мужество энергию света. Значит ли это, что вы должны покровительствовать вору, обласкать предателя, содействовать убийству, покрывать лицемерие, не распознавая протягивать свою помощь каждому преступнику, рассматривая его как страдальца, которому вы должны влить утешение? Нет, наоборот. Вдвое бдительнее вы должны обращать внимание, насколько данный встречный человек одержим темными силами. Бывают случаи связи человека с темной силой, не оставляющие надежды для данного воплощения. Это случаи потухших сознаний, где эгоизм и жадность разложили в человеке те нервы и мозговые центры, через которые в организм поступает чистая солнечная энергия. Они живут. Иногда даже обладают сильными физическими проводниками, но светящейся материи, непременным элементом которой должна быть активная любовь, они выработать не могут. Они живут. Следовательно, в их проводники проникает солнечная материя но проникает она в них лишь настолько, чтобы дышать, есть и пить, действовать, но не творить. Для творчества, для жизни в ступенях Вселенной у них этой светящейся материи не хватает. Они, ухватывая кое-что из сил стихи, перерабатывают все только для личных потребностей и открывают в себе все двери источником темного оккультизма. По каким признакам вы можете разобрать, одержим ли ваш встречный темной силой, или он только болен, не имея возможности найти в своем сердце любовь, чтобы погасить собственное кармическое звено, преследующее его в это воплощение? человек не умеющий найти достаточной силы любви чтобы погасить свою карму может быть неустойчивым неумным самомнительным но у него всегда есть святая святых с которой он движется по делам дня он может падать и вновь подниматься доходить до дна в своих порывах раздражения но в своем сердце Он знает божественное место и понимает, что такое благословение и доброта. И если в вас самих эти силы живут, когда вы подходите к человеку, трепет их в вас, дает вам знать, что перед вами страдалец, раздираемый страстями, а не темный оккультист. Он мог даже совершить преступление, Но его сознание не потухло. Оно просто не раскрыто, забитое силой собственных страстей. Такой человек может освободиться от наросших на нем корок предрассудков и суеверий. Еще может найти узкий ход в путь освобождения. Какова же ваша роль в этих случаях? вспомните то о чем говорил ночью Франциск. От доброты и любви ученика размикают, как воск, корки застарелых страстей и пороков человека. Расширяются его поры, и через них в вашего встречного может проникнуть солнце вашей любви. Еще и еще раз уложите во все складки вашего сознания Не раз сказанные мною вам слова, «Если сердце ваше чисто, никакое зло не может коснуться вас. Перед вашей чистотой оно бессильном». Чем и как можете вы распознать, что перед вами темный оккультист? Имеют ли все темные оккультисты отвратительную внешность, которая сразу же давала бы вам знать, что отталкивающая вас от человека сила, вызывающая ваше отвращение, выявлена вся вовне? Среди темных оккультистов есть много красивых людей, имеющих даже чарующую внешность. От этого признака зародилась легенда о падшем ангеле, которого никто и никогда не рисовал себе уродом. Во внешности этих людей такое же разнообразие форм, как и среди остального человечества. Есть и гиганты, есть и карлики. И есть и самые обычные формы нормальных размеров и психики. Но что неизменно присуще всем людям, так или иначе попавшим в лагерь темных? У каждого из них...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 в системе овладевания людьми всякими способами они пытаются нарушить равновесие человека затем будет в нем страх и жадность зацепляются бульдожьей хваткой за эти страсти и постепенно с железным самообладанием и выдержкой втягивают человека его волю в орбиту собственного сознания это первое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 которая окажет ему протекцию и помощь в той или иной его карьере жизни. Насколько светлая сила учит каждого человека понимать, что все в нем, что только он, независимый и абсолютно свободный творец и мастер всей своей жизни, настолько темные, стараются внушить каждому, что он бессилен и немощен,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 эти наставления составляют третье правило евангелия темных действуя по этим трем правилам темные овладевают огромным количеством людей инертных и слабовольных завистливых и жадных раздраженных и отрицающих жаждущих внешних благ карьеры и слав отрицание человека его самость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 обворожительны по внешности. Их манеры могут пленять мягкостью. Их уговоры могут походить на журчание горных ручейков для людей, мало не собранных в своем внимании. И только несколько раз, попив этой горной водички, неосторожный человек сможет разобрать вкус ее горький, запах ее, пьянящей его страсти, осознать, куда он забрел, какое сам своей неосторожностью соткал зло. Зачем я говорю вам об этом? И почему Франциск сказал вам, что бездна горя и отчаяния карликов в трапезной была ничто в сравнении с несчастьем тех людей, которых мы встретим в общине? и Я говорю вам об этом чтобы вы овладели всеми силами жизни, что пробудилось в вас, и вылили ее потоком радости из ваших сердец в привет и встречу новым знакомым, чтобы поток этой непобедимой радости помог легче вздохнуть, глубже вобрать в себя свет тем страдальцам, что не знают всю жизнь мира в сердце. Франциск сказал вам о них, потому что знал в вас чистоту и верность. Знал, что вы можете освободить в каждом из новых встречных какую-то щель, куда вольете мир и доброту. Строптивцы, живущие в дальней общине, все без исключения так или иначе столкнулись в своем бунте с темной силой и послужили ей даже и не подозревая этого. И их самость в большинстве случаев была щелью для темных, и они проводили в мир свои дела и идеи через бедных строптивцев, которым и в голову не приходило, что именно они идут проводниками злу. Все, кого вы увидите в дальней общине, спасенными и устроенными в ней, Спасены белыми братьями милосердием и охранены, защищены целой сетью добрых, через невинные сердца которых злым прохода нет. Вступая в зону этих охраняющих, несите им свою помощь, свою чистоту, мир и радость. Ни на одну минуту не думайте о себе но только о тех страдальцах, к кому мы приехали. Если в ком-либо из вас есть сомнение, что он не сможет так забыть о себе, чтобы ни разу не дойти до раздражительности, поверните своих мехари обратно в оазис. Здесь, прибавил илалеон остановив своего верблюда, живет пустынник среди этой маленькой группы пальм. Кто в себе не уверен, кто не имеет безграничного самоотвержения, чтобы служить проводом энергии своему учителю для помощи несчастным, чья верность дрожит перед необходимостью полного внутреннего самообладания и слияния с деятельностью учителя, останьтесь здесь и подождите первого случая вернуться обратно в оазис Дартана. Сосредоточьтесь. Воззовите каждый к своему учителю и слушайтесь беспрекословно, что бы ни сказал вам он. Если прикажет возвратиться, знайте, что, нарушив его приказ, поступив так, как вам кажется прекрасным и нужным, вы не только не сотворите добра, но соткете еще одну нить зла. Вы отрежете себе самим надолго возможность продвинуться вперед по пути освобождения. и Иллион замолк. Мы остановились в пустыне. Вокруг царила полная тишина. Даже дыхание животных ее не нарушало. Я вас звал так глубоко к флорентийцу, как еще ни разу не звал его. «Тки, сеть защитную вместе со мною вокруг всего каравана!» услышал я его голос. «Тки, сеть защитную вдвое бдительнее вокруг себя и порученной тебе в пути женщины. Помни, что рыцарь мой Не может стоять один в своей задаче земли, но всегда стоит со мною. Чаша в моей руке — это твои дела и поведение в дне. Мужайся и сплетай огонь моей чаши с огнем сердца той, чьим рыцарем тебе велено быть в пути» ил леон велел тебе опекать ее только в пути, я же тебя опекать ее и в общине. Не размыкай сети защитной между тобою и ею во все время пребывания здесь, вплоть до возврата домой. Будь благословен, следуй за моей верностью». На этот раз... Я особенно пережил мгновенное слияние с моим дорогим учителем. Я не ощутил никакого содрогания в теле. Меня наполняло ликование. Границ между «я» и «не-я» я не сознавал. Когда я опомнился, михари и Лолеона стоял перед нами. И Лолеон смотрел на нас, улыбаясь. У меня нет слов описать эту улыбку. Это была улыбка Бога и младенца, невинности и мудрости, доброты и силы. Аминь, дети мои. Несите же смело и радостно, уверенно и просто дары Своей любви. Первое испытание ей уже идет. Мы снова двинулись в путь. Я не понял, о каком испытании говорил Илла Леон, но очень скоро мне пришлось это узнать. Не успели мы перейти в голуб, как навстречу нам издали понеслось маленькое облачко пыли. «Вот, Левушка...» Первое испытание, о котором говорил Иллион, указывая на пыльное облако, сказала мне Андреева, которая продолжала быть молчаливой, и это были ее первые слова. Я с удивлением взглянул на нее, считая пыльное облако внезапным порывом ветра, очень неприятного, сухого, забивающего песком глаза и ноздри, с которым мы уже несколько раз встречались в пути. «Это не ветер, а человек», — прибавила она так серьезно и пристально взглянув на меня, что я в сотый раз был удивлен выражением ее огромных глаз. Все ее лицо, обычно носившее в себе нечто от иронии, точно она знала так много, что внутреннее содержание каждого казалось ей забавным пустяком, не заслуживающим серьезного внимания теперь было не только строго но какая то неумолимая суровость на нем меня поразила больше она не прибавила ни слова точно вдруг забыла обо мне и обо всем кроме приближавшегося к нам облака с которого не спускало глаз Подчиняясь приказанию флорентийца, я приблизил своего мехари к животному Андреевой. Умные животные пошли совсем рядом друг с другом, так что я мог наблюдать за всеми оттенками выражения лица Натальи Владимировны. Через некоторое время вдали стали вырисовываться верхушки пальм. Иллион сдержал ход своего верблюда, и вскоре весь караван, Перешел на шаг. Облако пыли было уже близко к нам. И теперь я различал в нем ясно фигуру всадника на коне. Всадник бешено мчался к нам. Не замедляя бег, он подскакал к самому каравану, остановив своего коня шагах в пятидесяти от нас. Он поставил коня поперек нашего пути, точно приказывая нам остановиться. Пыль еще не улеглась, я не мог рассмотреть лица всадника, но конь его был великолепен, и сам он сидел на нем, как классически вылепленная скульптура. Его дерзостное намерение остановить наш караван всем нам было ясно, но иллеон ни на минуту не замедлял шага своего верблюда, мы приближались к всаднику, И мне показалось, что неминуемо верблюд Иллы Леона столкнется с конем всадника. Когда мы были не более чем в шагах в пятнадцати от всадника, он поднял руку и прокричал. — Разве вы не понимаете языка пустыни? Если я стал поперек дороги, караван должен остановиться. Голос незнакомца был груб и резок. Теперь я видел и его фигуру, и его лицо совершенно отчетливо. Он был молод и довольно красив, и при всей своей сравнительной красоте он был отвратителен теми наглостью и вызывающей дерзостью, которые лежали на всем его облике. У меня мелькнула мысль, что это разбойник, хотя его внешность была скорее элегантной чем небрежный. Иллолеон все так же двигался вперед, а всадник все так же держал свою руку, вытянутой по направлению к нему. Вот-вот, казалось мне, должна была произойти стычка животных. Не доезжая шагов пяти, Иллолеон слегка поднял правую руку и сделал едва заметное легкое движение как бы стряхивая что то с кончиков пальцев по направлению к коню и всаднику рука всадника мгновенно упала как плеть на шею его коня конь точно бешеный взвился на дыбы закружился в миг вынес всадника прочь с нашей дороги и довольно долгое время всадник не мог справиться с взволнованным животным. Я вспомнил приказ флорентийца. Усердно призывал его имя, строя защитную сеть вокруг всего нашего каравана и особенно вокруг Андреевой и себя. Она, очевидно, почувствовала мое духовное напряжение, Отвела свои глаза от всадника И очень тихо сказала мне «Спасибо, Левушка!» Когда Али Несколько минут назад Приказал мне быть под вашим покровительством Не только в пути Но и во все время пребывания в общине У меня был момент Почти протеста и негодования Сейчас Ваша любовная забота Тронула меня Я поняла что вы — именно та сила самообладания, которая может быть тушителем моей раздражительности. Спасибо, мой верный рыцарь. Я совершенно спокойна. Этот человек только и рассчитывал на возможность вызвать в ком-либо из нас страсть и воспользоваться ею, чтобы найти брешь в нашей воле. Но он не знал, что Иллы ему не соперник. Будьте, друг мой, и дальше так же внимательны. И защищайте весь караван своей сетью, я буду вам помогать слева, вы защищайте правую сторону, спереди Иллы Леон, непроницаем, а сзади яса защита верная. Всадник успел, наконец, справиться со своим конем и резко закричал «Что?» то такое? Почему вы не остановили караван и перепугали моего коня, непривыкшего к такому невежливому обращению? Ведь вы не дикари и не дикарей ведете за собой. Мне надо с вами говорить, потому я и остановил ваш караван». В голосе незнакомца меня удивила гамма очень разнообразных оттенков. Начал он дерзостным выкриком, а последние его слова были сказаны несколько извиняющимся, примирительным тоном. «Вы не остановили моего каравана», — ответил ему своим обычным тоном Иллолеон. «И если бы вам вздумалось повторить ваш дерзостный маневр, он стоил бы вам жизни». «Вот как вы разговариваете в пустыне, где я являюсь владыкой!» Снова дерзостно закричал незнакомец, однако резко дернул своего коня и отъехал от нас подальше. Это меня так рассмешило, что я не в силах был удержать смеха, но тут же был очень наказан за свою смешливость. Всадник поднялся на стременах, пронзил меня своим взглядом, глаза его были черные и выпуклые, и в бешенстве закричал. — Щенята вашего каравана оскорбляют меня, а вы молчите! — Перестаньте кривляться, несчастный человек, и говорите, что вам нужно. — О чем вы просите? — ответил Иллион. Я ни о чем не намерен вас просить. Я при... при... Я напомнить вам хотел, что въезд в эту общину охраняю я. Я никого туда не пропущу. Вы можете отдохнуть в моем доме, если хотите. В моем саду хватит места для всех вас, но вы обязаны... «Вернуться назад!» — говорил всадник. Точно он чем-то давился и с трудом выговаривал слова. К вашему сведению должен заметить, что охранник въезда вы плохой. Так как наиболее многочисленная группа моего каравана уже в общине, а вы даже не видели ее несмотря на всю вашу воображаемую власть над этой частью пустыни. Я уже сказал вам, что еще одна попытка остановить мой караван будет стоить вам жизни. Постарайтесь собрать свое самообладание хоть сколько-нибудь и просите о том, о чем давно обращаетесь с просьбами, К «Али, Али — это Али, а вы, пх, вас я не знаю, и с вами разговаривать о важнейших для меня вещах, да еще в присутствии ваших спутников, и не подумаю. Али в древнем долгу у меня, и он должен меня выслушать». Али уже много раз выслушивал вас именно потому, что вы обращались к нему, упоминая этот старый кармический долг. К сожалению, Али выплатил вам свой долг десятирицию, и больше он не имеет права ни спасать вас, ни даже слушать. Меры его вещей относительно вас исчерпана Если хотите обратиться лично ко мне, милосердие открывает для вас эту новую возможность. Но помните, дважды она не повторится. Это мне нравится. Да на каком основании вы вмешиваетесь в мои дела с Али, Али был когда-то мне учителем... Естественно, что в трудную минуту я обращусь к нему. В посредниках я не нуждаюсь. Я уже сказал вам, что всякая возможность для вас быть выслушанным Али кончена. Я запрещаю вам двигаться дальше. Вы свили себе гнездо среди этого сада, уверяя всех, что Али дал вам на это свое разрешение. Но сами вы лучше всех знаете, несчастный человек, что Али не давал вам его. Сегодня для вас последняя возможность быть защищенным мною и спасенным в тайной общине, так как в этой дальней общине вам, сознательному злодею, места нет. Сегодня вы еще можете быть спасены светлой силой, но завтра будет уже поздно. Много раз обманутые вами ваши соратники темных сил завтра настигнут вас. И спасение вам от них. Милосердие, которого вы в жизни своей не проявили никому, вам от них не ждать. Во внешности и манерах дерзкого всадника произошла разительная перемена. По мере того, как Эллион говорил, вся его фигура, лицо, глаза становились олицетворением не только страха, но ужаса. Все же он старался овладеть собой, заставить свои зубы перестать стучать, и придать своему голосу подобие сарказма и дерзости. Вы воображаете, что можете запугать меня? О каких таких моих врагах вы говорите? Я понимаю, что Али мог бы меня кое в чем упрекнуть, так как он предупреждал меня, последний раз даже поставил кое-какие условия. Я дал ему слово, что их выполню, и не сдержал. Но при здесь вы? Быть может, вы скрываете, что Али послал вас ко мне?» С некоторого рода подозрительностью и в то же время с затаенной надеждой закончил свою речь всадник. «Если бы Али имел все возможности спасти вас, лживый и лицемерный человек...» то и тогда он не остановил бы приближающиеся к вам руки возмездия, ибо эта рука соткана вами и, может быть, отведена тоже только вами. Кроме того, я уже сказал вам, о не имеет ни одной возможности приблизить вас к себе, так как единственную узенькую тропку старинного кармического долга Вы густо засеяли ложью, воровством и обманом. Через эти выросшие выше вашего роста стены Вам не пробиться кали. Никогда. Еще раз. И последний. Я предлагаю вам свою помощь. Соглашайтесь немедленно отправиться в тайную общину. Где она и что она, вы отлично знаете. Вы дали слово Али, что сами отправитесь туда. И вместо этого поселились в этом саду, считая себя защищенным от прежних своих друзей, которых вы обманули и ограбили. Вы выдали их тайны и тем превратили их в своих смертельных врагов. Я сказал, завтра, Они настигнут вас, и вы точно знаете, какого рода муки и невообразимые пытки ожидают вас. А разве в тайной общине, где день и ночь надо трудиться, где нет никакого простора собственной воли, где все только и делают, что стараются очистить себя пятна грехов, Где царит скучища? Не такая же мученическая жизнь? Где там разгуляться на просторе смелой воли человека? Где там научиться подчинять себе волю людей и делать их своими рабами и слугами? Хорошенькое предложение вы мне делаете. Уж лучше... Всадник не договорил. Очевидно, мелькнувшее в его уме представление о реальной встрече со своими врагами заставило его опять пережить неописуемый ужас, отражением которого снова стала вся его внешность. Илолеон спокойно сидел на своем огромном мехаре, и с высоты его смотрел на всадника, который корчился под его взглядом. Изо рта его забила пена, шею сводила судорога, глаза выражали бешеную злобу. Он силился поднять руку, но вместо этого ударил ею по шее своего коня, который взбесился и пытался сбросить своего жестокого господина. «Я был бы согласен спрятаться там, так как знаю, что туда враги мои проникнуть не могут!» Всадник вдруг вскрикнул, и на некоторое время замолчал, точно сердечная спазма не дала ему договорить фразы, и только через несколько минут продолжал. «А вдруг...» Вы обманываете меня, чтобы заманить в свои сети такую силищу, как я. И если я соглашусь, примете ли вы мои условия, на которых я сочту возможным жить в вашем тайном месте? И Лолеон рассмеялся и ответил тем голосом, звонким, как клинок, которым говорил очень редко. Что вы за силище, в этом вы могли убедиться уже полчаса назад, не только сейчас, когда вся ваша игра смешного колдуна с побрякушками, которыми обвешаны вы и ваш конь, не помогает вам, ибо не вы... Ни вас, жеребец, не можете двинуться с места. Полчаса назад у вас был мой гонец и предупредил вас, уговаривая смириться и образумиться. Сейчас, милосердие, моими устами говорит вам, в последний раз предоставлена возможность отойти от зла. Если в эту минуту Не примите решение, ваша жизнь в веках окончится в страданиях только с жизнью планеты, а затем исчезнет из вселенной, сожженная огнем вашей лжи и всей той кровью, что на вас. Выбирайте. Времени нет. Враги ваши уже близко. Снова ужас потряс человека мне было ясно что он теперь понял слова иллеона вполне и правда их его ошеломило я согласен еле слышно прошептал он иллеон приказал ему отъехать в сторону и присоединиться к ясе до тех пор пока мы не встретим надежного конвоя который проводил бы его в безопасности в далекую тайную общину. Надежный конвой. За два года жизни в этом саду ваш караван первый, который я увидел. Кто может проезжать здесь? Говорил всадник, стоя в стороне, пока мы проезжали мимо него. Да, вы видели первый караван. Так же, как вы не видели в повстречавшемся вам пять месяцев назад купце ничего, кроме нищего бедуина, но он видел вас и оповестил о вас, пославших его на поиски за вами ваших врагов. Он искал вас усердно, ибо иначе ему не миновать было ужасной судьбы, вроде вашей, — ответил иллеон Проехав еще около получаса, мы поравнялись с прекрасным садом. И внезапно, из-за густых низких пальм, навстречу нам выехали пять всадников на маленьких арабских лошадках. Все они, встретясь с нами, сошли с лошадей, встали на колени и поклонились Иллиону, коснувшись земли своими тюрбанами. «Встаньте, друзья», — сказал им иллалеон — «ваш грех давно прощен, и больше никогда не кланяйтесь мне в землю. Последнее, что вы можете еще сделать, чтобы окончательно освободить себя от власти злых, отвезите этого человека в ту тайную общину где вы сами нашли себе спасение. Не бойтесь сейчас преследования злых, которые гонятся за этим своим рабом. Поезжайте спокойно и уверенно. Между вами и ими встанет песчаная буря. Она укроет ваши следы и погубит весь труд тяжелого путешествия преследователей. Везите поручаемого мною вам спутника так, как будто бы я был неотлучно с вами. Илла Леон повернулся к Яссе и сказал, «Ясса, дай этому человеку узел с одеждой, что я велел тебя взять из оазиса, и отдай ему весь тот провиант, что тебе оставил Кастанда. Переоденьте платье, что вам подали», обратился он к буйному всаднику. «Отдайте своего утомленного коня Яссе» и возьмите его мехари. На коне вы не доедете и до скал в пустыне, не только до тайной общины. И я не видел лица незнакомца, но каждым нервом чувствовал его протест и недовольство. Только страх заставлял его повиноваться. Довольно долго с помощью яссы ворча он передевался пока Элла Леон разговаривал с вновь встреченными пятью всадниками. Я присмотрелся к их лицам и был ими очень поражен. Мне казалось, что за их теперешним кротким и ласковым выражением точно за кисейной занавесью лежит другое, дерзостное, злое. Казалось, вот-вот мелькнет на каждом из этих лиц, неуловимое движение мускулов, и вспыхнет на них тот огонь ненависти и раздражения, которым было залито лицо первого всадника. Но сколько я не вглядывался, лица бедуинов оставались неизменно спокойными и ласковыми. Наконец бешеный всадник взгромоздился на мехарь Яссы и подъехал к Иллалиону. Посмотрев на него пристально, Иллалион обратился к бедуинам. — Вот, друзья, ваш спутник. Вспомните, как в этой же пустыне. Много лет назад я спасал вас от преследовавших вас врагов. В каком диком ужасе были вы тогда, и как ваши следы укрыла буря. Намывшие непроходимые холмы песка между вами и преследователями. Десять лет вы не могли разорвать связи со своими темными врагами. Ненависть и страх вы посылали в ответ на их зло, и потому-то они и держали вас в своей власти крепче железных канатов. Только следующие десять лет научили вас простить ваших врагов. И, наконец, последние пять лет раскрылись ваши сердца, как широкие ворота любви. Любовь пролилась из них, и вы простили и благословили ваших мучителей. Теперь перед вами встала последняя черта самоотвержения любви. Верните ей сына зла. За этим я вас сюда и вызвал. Иди, друг, верный конвой охранит тебя. Призывай силу мою к себе на помощь во все время пути и жизни в уединении. Призывай силу мою к себе на помощь во все время пути и жизни в уединении. Обратился Иллион к всаднику. Думай не о трудностях этой минуты. Не о тяжелом дне, когда твои страсти раздирают тебя и мешают тебе видеть что-либо, кроме самого себя. Но думай, что вся жизнь твоя до сих пор, когда ты казался себе могучим, не дала тебе ни одного часа радости. Думай, как тебе понять, что такое радость. И в первый же раз, как ты ее испытаешь,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 Окруженный своей стражей на маленьких лошадках, он был похож на преступника, ведомого на казнь. Так был зол его взгляд. Такое безнадежное отчаяние выражала вся его фигура. Иллы-Леон сделал знак рукой. Бедуины поклонились ему по-восточному. Молча окружили всадника на мехаре. Поехали рысью вправо, огибая сад. И исчезли. Так же неожиданно, за лесом низких пальм, как и появились. Простояв несколько времени и все время пристально смотря вслед исчезнувшей группе, Иллион тронул своего мехари, повернув неожиданно для меня круто влево. Только теперь... Когда мы двинулись снова в путь, я отдал себе отчет в своем поведении во всё время встречи. Я должен был себе признаться, что и на этот раз я наблюдал, а не действовал, в том смысле, как учила меня Евангелие серого дня жизни в общине, то есть быть и становиться» я переживал очень ярко все чувства несчастного заблудившегося в жизни человека. Но я не нес ему из себя той силы самообладания, которую я сам же понял как действенную силу помощи, дающую возможность встречному гасить в себе страсти, хотя бы на время встречи освобождаться от них. Почему же я не мог этого сделать, раз я понял, как надо действовать? Почему я не смог переливать в несчастную, страдающую душу своей энергией любви? И снова я сам себе дал ответ. Знать значит уметь, а я только знал, но не умел. Я забыл обо всем и обо всех. Забыл время, пространство и место. Я все думал о бешеном всаднике. И теперь, Левушка, самое подходящее время для тебя вспомнить о задаче, что дал тебе флорентийц, и точно приняться за свою роль рыцаря подле натальи Владимировны. Вдруг услышал я голос Илла -Леона. Я вздрогнул от неожиданности, посмотрел на моих спутников слева и справа, еще более удивился тому, что голоса Иллы Леона никто, очевидно, кроме меня не слышал, и перенес все свое внимание на Андрееву. С первого же взгляда я понял, что Наталья Владимировна пережила встречу далеко не так, как я. Глаза ее блестели энергией. Лицо было бледно, точно осунулось и похудело. Губы были плотно сжаты. И вся ее обычно тяжеловатая фигура представляла из себя какой-то кулак силы. Иными словами, я не могу определить своего впечатления. Я воспринимал всю ее как заряженную пушку, из которой вырывались снаряды целым потоком. Ни о чем ее не спрашивая, я точно знал, куда летели ее снаряды. Знал, что она посылала свои огромные духовные силы не только несчастному бешеному всаднику, но и всем его спутникам. Я преклонился перед ее духовным величием. Я понял, как была высока ее культура сердца, и как никто и никогда не может проникнуть в святая святых другого человека, пока его собственное сердце живет манерой воспринимать встречного как конгломерат тех или иных качеств. Мы мчались еще минут двадцать и перед нашими глазами стали вырисовываться контуры стен с башнями, за ними верхушки деревьев, кое-где крыши домов. Мне показалось, что мы подъезжаем к целому городу. Я никак не ожидал, что дальняя община расположена на такой большой территории. — Я здесь никогда не была, Левушка, — сказала мне Андреева. Несмотря на то, что Али сам учил меня многому, что составляло запретную зону для других, он много лет подряд запрещал мне приближаться к этому месту. Я не могла понять, почему он налагал здесь свой запрет. Я никогда не спрашивала его об этом, так как давно поняла, что только обыватели рассуждают, получая те или иные указания учителя. Ученики же, получая их, знают, что им надо немедленно повиноваться и исполнять указанное. Сегодня я получила ответ на свой незаданный вопрос. Встреча, только что пережитая, разъяснила мне все. Мира в сердце, полной примиренности со своими собственными обстоятельствами не было во мне до этой самой последней минуты. Сейчас, прочтя жизнь не только этого несчастного, запутавшегося добровольно в сеть зла, но и тех пятерых страдальцев, что послужили злу невольно, по неведению и принуждению, я нашла силу в своем сердце постичь закон мудрости в каждом явлении жизни человека. Горе и страдания невинных по всем видимым внешним признакам людей меня возмущали. И вообще весь путь людей, в огромном большинстве идущих страданиями, меня выводил из всякого равновесия. Я готова была всем и вся раскрывать свои объятия, желая всем и каждому помочь. Главное, чего я не понимала, Мира не было во мне самой. И потому помощь моя сводилась к бунту, к вызову, к осуждению той или иной манеры действий людей, выше меня стоявших и обладавших всеми силами и возможностями помощи, как мне это казалось. И это главное открылось мне сейчас. Я поняла, что не всегда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 И такому, упорно лично воспринимающему добро, лично воспринимающему всю жизнь человеку, вся остальная вселенная с ее законом жизни, кармой и следующими за ней по пятам закономерностью и целесообразностью представляется мертвым хаосом, где на его долю, Выпадают незаслуженные им горести и муки. Али помог мне сейчас прочесть жизни только что встретившихся людей. Первый служил темным, отлично зная их цели, и ища от них наград и возможности выхватить себе ряд ценностей жизни, как он их понимал. Устрашенный трудностью пути подле Али, он пожелал легкого достижения блеска, власти и богатства. Когда же понял, что у темных наука не только трудна, но еще страшна и ужасна, он бежал, обманул и дорого продал часть их дешевеньких секретов, которые ему удалось узнать. Час его расплаты с ними был бы более чем ужасен, если бы не милосердие Илла Спасти его Али не мог, потому что в самом человеке нет больше ни одного аспекта чистоты, дорогу к которому был бы в силах расчистить Али. Илла поместит его в тайной общине где живут только такие же несчастные, связанные с темными, но бывшие когда-то, в белых ложах светлых братьев любви. Пять всадников, лица которых до сих пор хранят на себе следы пережитых ужасов, не могли быть спасены вовремя от злой силы. Иллион старался сделать это много лет назад. У этих безумцев был еще один друг, Которому они верили, Чтили его своим старшиной И во всем следовали за ним. Старшина объяснил им однажды, Что его вызвал великий духовный владыка, Чтобы дать ему высокое посвящение. На самом же деле он отправился к темным, Обещал им привести пять новых рабов, если они откроют ему свои великие тайны. Путем огромных страданий, путем полного убийства в себе всех человеческих чувств, милосердия, доброты, любви, жалости, сострадания, он добыл у темных часть их тайн. Настало время уплаты. Он должен был привести к ним пять обещанных рабов, слуг беспрекословного повиновения всей шайки темных по всему миру, содержащей своих соглядатаев. Встреченные нами пять людей пылали верностью и любовью к своему старшине. Иололеон предупреждал их через своих учеников о вероломстве их друга. Не один раз посылал он к ним гонцов, старавшихся раскрыть им глаза на истинное положение вещей. Наконец, он нашел возможность сам увидеться с ними. Рассказал им, что все призывы их друга — ложь что он завлекает их в ловушку, где их ждет гибель у темных. Но и личное свидание с Иллы Леоном не помогло. То, что они в своем темном заблуждении называли верностью другу, заставило их служить темным по указанию их друга якобы для его спасения. Страшный путь прошли несчастные, все больше и больше давая темным возможность овладевать ими, пока они на опыте не поняли, что были игрушками в руках изменника и отступника. Тогда полумертвые от пыток и ужаса. Они воззвали к Иллолеону, моля его о смерти, если спасение для них уже невозможно и милосердный Илолеон спас их. Как много надо сил сердца, Левушка, чтобы человек понял истину и ее божественный закон, который наш дерзостный язык пытается судить, даже не понимая, о чем говорит. Все сейчас стало мне ясно. Все слова Франциска сложились в систему творческих сил, где все, что творит, может творить только в мире собственного сердца. Никакое искание истины, пути освобождения или самоотверженной жизни в любви невозможны для человека, пока в нем нет полной примиренности. Я не замечал ничего, что делалось вокруг меня. Слова Андреевой наводили на меня ужас. До какой степени личные страсти и восприятия закрывают глаза условными повязками. И потому, когда мой мехарь внезапно остановился, я точно с неба упал от нарушенного вдруг ритма движения. Мы стояли у самой стены, высокой, сложенной из белого гладкого камня, напомнившего мне стены домика Али. Несколько братьев в белых одеждах отворяли широкие ворота, за которыми был виден целый ряд фигур в белых, коричневых и серых одеждах. Когда мы въехали в ворота, я понял, что мы едем по короткой и широкой аллее сада. С трудом, с помощью Ясы и подоспевшего Никито я сошел с седла. Но Элла немедленно своей рукой вложил мне в рот конфету, и я сразу почувствовал себя крепко стоящим на ногах. Я бросился к Наталье Владимировне. С помощью дорогого Ясы помог ей выпутаться из всех ее покрывал и тесемок, предоставив Никито снять седла леди Бердран. Бедная женщина была так разбита, что Лалия и Нина, подбежавшие на помощь, увели ее, почти неся на своих плечах. Что касается Андреевой, то она была крепкая и свежа, точно и не ехала весь день по пустыне. К Иллалиону подошел старец в белой одежде с посохом в руках, с таким светлым сияющим лицом, точно весь он двигался в облаке света. «Добро пожаловать, учитель!» «Вовремя! Ах, как вовремя ты приехал, дорогой!» — говорил он, обнимая Иллалиона и целуя его руку. Илло-Леон отдал глубокий поклон старцу, поцеловал его руку, в которой тот держал посох и ответил. «Мир тебе, Роданда! Пославшие меня шлют тебе новые задачи, но не раскрепощение от них. Как бы легкое облачко мимолетной грусти промелькнуло на светлом лице старца, Но через мгновение оно снова засияло радостью, Он оглядел всех нас чудесными синими глазами. Задачи новые, значит, и свет придет новый, Мир тебе и пославшим тебя. Я думал, что выполнил меру своих вещей, значит, я ошибся. «Придите, друзья, в мои объятия». Он обратился ко всем нам. Каждого из нас он обнимал и благословлял. Каждому он заглянул в глаза, Каждому улыбнулся И каждому шепнул какое-то слово, но так тихо, Что его слышал только тот, кому оно было обращено. Мне он сказал... Пиши о людях просто. Хотя я и привык уже к тому, что многие и многие люди обладали способностью читать не только мысли, в данный момент обуревавшие человека, но могли почти мгновенно прочесть весь его характер и все его способности, меня поразило, что старец ответил мне на вопрос, который уже много времени тревожил меня. Многие давали высокую оценку моему произведению. Рассул, последний, кто говорил со мной о нем, еще больше раздул во мне огонь творческого беспокойства, который сводился, в общем, к двум словам. Как писать? И вдруг старец в пустыне, Разрешил моей тревоги одним словом — просто. Да, он указал мне путь. Его слово объяснило мне главную силу писателя в его изображении типов людей. Но какая бездна мудрости должна звучать в сердце человека-писателя? чтобы сказать о жизни другого или о своей просто. Мои размышления были прерваны. Старец раданда оказавшийся настоятелем, лично повел нас за глубь прекрасного сада, где было много цветов и даже огромных, еще не виданных мною цветущих деревьев. Он привел нас к скромному беленькому домику, напоминавшему своим видом монастырские гостиницы вот дом в твое полное распоряжение учитель здесь размести всех кто приехал лично с тобой тех же что ты прислал раньше я разместил так как ты приказал никито старец поклонился низко илалеону потом всем нам улыбнулся и, прошептав благословенны будьте», ушел. Пока глаза мои могли его видеть, мне все казалось, что он не шел, а катился, как огромный шар, переливавшийся всеми цветами радуги. И Лолеон приказал всем мужчинам устроиться в верхнем этаже, лично ему оставить угловую комнату, а женщинам предложил занять нижний этаж. Помня свои рыцарские обязанности перед Натальей Владимировной, я помог ей устроиться и разобраться в ее многочисленных вещах в той маленькой комнатке, которую она себе выбрала. К моему удивлению, она прошла мимо нескольких больших комнат, довольно комфортабельных, и выбрала себе маленькую беленькую келейку, где едва умещалась узенькая кровать, небольшой стол, шкаф и стул. Устроив свою даму, я поднялся наверх, где встретился с Эллолеоном у дверей его комнаты, расположенной совсем особо от всех остальных. Я хотел его спросить, где мне поместиться, как он предвосхитил мой вопрос и сказал, — Левушка, настоятель предложил мне выбрать себе келейника для моих сношений с членами общины, так как размеры ее порядочны. — Не согласишься ли ты, — он засмеялся, — занять этот высокий пост келейника секретаря при моей особе и не желаешь ли поместиться рядом со мной, имею в виду? что бегать по общине и тренировать свою память тебе придется немало. Иллолеону не пришлось сказать мне еще что-либо, так как восторгу моему не было предела. Я бросился на шею моему дорогому наставнику и немедленно ощутил блаженство и легкость на сердце от его ответного объятия. В ту же минуту, Я почувствовал на своих плечах тяжесть моего белоснежного друга, который не замедлил проделать свой обычный фокус, даже прибавив к нему на этот раз пронзительный крик, что у него выражало наивысшую радость. На крик э ты выскочили Бронский и Егора, и под общий смех я получил первое приказание Иллалиона как келейник оповести всех приехавших с нами, что через час будет общая трапеза, в которой все мы, без исключения, примем участие. Все должны быть в белых чистых одеждах, каждый в своем шкафу найдет такую одежду. Ванна женщин направо от дома, мужчин налево. Предупреди всех, чтобы через 45 минут все были готовы и ждали у подъезда дома. Я сам поведу всех в трапезную, где надо сохранять полное молчание. Смотри, не опоздай сам. Я отправился выполнять свое первое поручение в общине, конечно, в сопровождении своего друга ты Через три четверть часа я был первым на условленном месте.